Глава четырнадцатая. «Без паники! Так было задумано!» Я быстро выкрикнула первое, что пришло на ум. Мне хотелось как-то сгладить ситуацию и успокоить всех присутствующих. Мне было так стыдно, что я и вовсе не хотела вставать. Так бы и валялась на полу. Но леди, на чьей спине я лежала, не разделяла моих эмоций. «Эх, вот так всегда!» Вечно мне не везло в жизни. Я даже на собственной свадьбе умудрилась опозориться. Тоже упала прямо в ЗАГСе. А теперь еще и тут. Новый мир, новое тело, а координация прежняя. Всегда умудрялась падать на пустом месте. Спасибо Робу. Он напомнил мне, насколько я бываю неуклюжей Сначала ничего в зале не изменилось. Только кряхтение девушек напоминало о происшествии. К счастью, слуги быстро поняли, что без чужой помощи никто из леди не сможет принять вертикальное положение. Мне все еще было стыдно смотреть в глаза присутствующих, поэтому я и не хотела вставать. Но Роб среагировал первым. Помог мне подняться, поправить прическу и платье. Остальные девушки увидели во мне врага номер один. Я лишь пожала плечами и обошла толпу внимательно осматривая зал мое спокойствие было наигранным но от чего они еще ожидали я не собиралась мямлить и извиняться моей целью было показать себя как девушку непригодную для брака с лордом про манеры и этикет я благополучно забыла танцевать отродясь не умело как и строить глазки и тонну вздыхать Пока остальные девушки приходили в себя, я взялась за дело. Огромное пространство было почти пустым, если не учитывать семерых угрюмых мужчин, стоящих в зале в хаотичном порядке, одного короля с опешившим лицом и примерно дюжины полумертвых слуг. Все они смотрели на нас с каким-то немым безразличием, кроме лорда Витера. Он впервые улыбался, хотя это сложно было назвать улыбкой. Только глаза его смеялись. Готова поспорить, что насмехался он надо мной. Что еще могло вызвать улыбку на лице столь серьезного мужчины, как не женская неуклюжесть? «Леди, мы вас заждались!» Первым пришел в себя король. «Позвольте поздравить вас с началом отбора и пожелать удачи!» Он отсалютовал бокалом и слегка кивнул. «С вашего позволения мне пора покинуть вас. К сожалению, я очень тороплюсь и не могу остаться с вами». Мужчина в бордовой накидке и увесистой золотой короне держал огромный кубок в руках. Его внешность трудно назвать невзрачной. В нем была особая притягательность. Сложно было отвести взгляд, хотя и особой красоты в нем не было. Молодым он точно не был. На первый взгляд не меньше 50 лет, но я могла ошибаться. Только седина и легкие морщинки у глаз говорили о его настоящем возрасте. А вот глаза, как грозовое небо, насыщенно серые, со странными всполохами, словно молнии гуляли в них. Все это я разглядела за секунды, как искучающий взгляд с желанием убежать из этого замка. Что он и сделал. Забавный мужчина. Не успел и пары слов связать, а так спешно убежал в неизвестном направлении. Мне показалось, что он и не особо был рад пребывать здесь. По его взгляду, можно было подумать, что привели его сюда силой. Хотя это невозможно. Он же король, а не мальчишка на побегушках. Однако в нем было нечто странное. Мимика, дерганные жесты, поджатые губы. Он словно нервничал. Возможно, я ошибалась в своих выводах и видела то, что хотела видеть. Думать об этом не было желания. Не для этого я находилась в зале. Моя задача отбиваться от назойливых женихов. Я не знала, куда идти и что делать, приросла ногами к полу. Сначала подумала, что лорды пойдут нам навстречу, но ничего подобного не было. Мы были как зверушки в зоопарке которых разглядывали чуть ли не через лопу. Возможно, показалось, но чей-то тяжелый, давящий взгляд смотрел точно в мою сторону. Вот и первый женишок присматривался ко мне. Посмотрев на каждого из семерых мужчин, я не заметила ничего странного. Все они были разного роста, возраста, телосложения. Из общего у них только любовь к черному цвету, И, как я успела заметить, перстни на пальцах. К несчастью, я не смогла определить расу ни одного из них. Ни красных вампирских глаз, ни чрезмерной волосатости, присущей оборотням. Длинных ушей тоже не было. Обычные люди. Если не учитывать слишком бледную кожу, словно они на солнце вообще не бывали и даже не слышали о нем. Даже глаза их были вполне обычными разных цветов и степени насыщенности. К счастью, не только я рассматривала темных, и мое поведение не казалось слишком странным. Обстановку разрядили музыканты. Легкая мелодия полилась из их инструментов и разлетелась по всему залу, отражаясь от высоких потолков и шикарной люстры. Я готова была поспорить, что играют они венский вальс. Похоже, это была подсказка свыше. Я не была единственной попаданкой в этом мире. Слуги забегали с подносами и буквально завладели вниманием каждой девушки, предлагая напитки и терпя всякие капризы. Даже сейчас леди не пытались скрыть скверный характер и визгливые голосочки. и мне нравились закуски. Напитки были кислыми, а воздух в помещении прелом. Все это они не стеснялись высказывать как можно громче. Видимо, ни одна я не хотела замуж. Мне стало так скучно, что я махнула рукой на сие странное представление и, подняв длинную юбку, бодро пошла в сторону стола с закусками. За весь день меня покормили только кашей и какими-то легкими фруктами. А тут целое изобилие мясных и рыбных ароматов ударило в нос, заставляя истекать слюной. Скорее всего, со стороны я выглядела дикаркой, накинувшейся на еду. Хотя так и было. Плевала я на этикеты и манеры. Меня больше интересовали тарталетки с подобием краба и креветки. Пока я уплетала вкусности, за спиной началось какое-то движение. Девушки смеялись, слышались грубые мужские голоса и бодрый стук каблучков. мероприятие Набирала обороты. «Леди, вас морили голодом?» «Закон несправедливости, не иначе. Только я запихнула в рот вкуснейший пирожок, как ко мне подошел один из женишков. Я даже не постеснялась обернуться к нему с набитым ртом». М -м -м -м", «Это все, что я смогла вымолвить?» Кандидат был хорош. Даже слишком. Не совсем молодой но и не старый, лет тридцать-тридцать пять. Несмазливый, но мужественно красивый, с фарфоровой кожей, желтыми глазами, точно такими же, какими были мои новые глаза. А вот взгляд его насмешливый, его забавляло мое поведение. Мне понравилась нетипичная прическа, длинные черные волосы, собранные в низкий хвост. С его ростом можно играть в бейсбол, хотя телосложение подходило и для борьбы. Одним словом, красавчик. Пока рассматривала его, успела доживать пирожок и только хотела съесть еще один, как он нарушил молчание. Позвольте представиться. Он ухмыльнулся и нагло сцапал мою руку, тянувшуюся к подносу с закусками. Один из десяти темных лордов, герцог и Физье. Очень приятно, баронесса Аннетта Вэнс. И да, есть я хочу больше, чем просто поболтать. Мне не понравилось, с каким маниакальным взглядом он наглаживал мою руку. Герцог смотрел на мою конечность, как на что-то невозможное. А что еще хуже? Не хотел выпускать из своих рук. Потанцуем? Неожиданно предложил он. Я выглянула из-за его плеча, посмотрев на пустой танцпол, и едва не сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Потанцуйте!» Кивнула и отвернулась, вернув свое внимание пирожкам с рыбой. «Вы не из робкого десятка. Герцог и не думал уходить, все пыхтел над моей головой». «Вы ведь в курсе, что я все еще здесь и не собираюсь уходить?» «Была ли я в курсе?» «О, да». «Собиралась ли я что-то с этим делать?» «Нет, нет и еще раз нет. Разве что самую малость, чтобы он не мешал мне наслаждаться моментом». В конце концов, в правилах отбора ничего не говорилось об уважении и нормах поведения. Если он сразу не понял, что еда интересует меня больше, чем его компания, то это была только его ошибка, на которую я указала самым тактичным образом. Резко развернувшись на каблучках, я расплылась в улыбке, и когда герцог вдохнул воздух и собирался что-то сказать, засунула пирожок в его открытый рот. «Приятного аппетита, герцог! Для танцев нужно много сил!»